издательство Popcorn Books представляет Кэббот дневники принцессы, часть 4 Принцесса на посту. Читает Екатерина Дубакина. Понедельник, 19 января. День Мартина Лютера Кинга. Лофт наконец-то. Linux rules. Может, поужинаем в киношной? Там Первые Звездные войны» идут. «О, божечки! Он реально приглашает меня на свидание! Ужин и кино — все разом. В киношной сидишь за столиком, ешь и смотришь фильм. К тому же Звездные войны» — мой самый любимый фильм. Круче разве что «Грязные танцы». Если на свете девчонка счастливее меня... Да нет, быть того не может! Укуси меня, Майли! Благодарности Тысяча спасибо Бет Эйдер, Александре Алекса, Дженнифер Браун, Ким Гот Флойд, Дарси Джейн Копсу, Лори Лэнгли, Аманди Масьель, Эбби Макэйден и Бенджамину Эгнатсу. Запоздалое спасибо семейству Бекхэм и в особенности Джули, которая великодушно разрешила мне позаимствовать привычку Молли пожирать носки. Посвящается Уолтеру Шрецману и всем тем, кто самоотверженно осыпает своими благами Нью-Йорк. Не думайте, что мы не замечаем. С признательностью. «Если бы я была принцесса, — прошептала она, — настоящая принцесса, то могла бы осыпать благами всех людей. Но даже если я просто притворюсь, что я принцесса, то все таки смогу делать хоть что-то. Так притворюсь же, что делать хоть что-то — это осыпать людей благами. Фрэнсис Ходжсон Бернет «Маленькая принцесса». <музыка> Четверг, 1 января. Полночь, королевские покои в Дженовии. В новом году я, принцесса Амелия Миньонетта Гримальди Термополис Ренальда 14 лет 8 месяцев, обещаю. Первое. Больше не грызть ногти, в том числе накладные. Второе. Больше не врать. Все равно бабушка тут же просекает, когда я вру. Меня выдают ноздри. Они дрожат, если я начинаю хитрить, так что даже смысла нет говорить что-то, кроме правды. Третье. Больше никогда не отклоняться от заготовленной речи во время телеобращения к народу Дженовии. Четвертое. Больше не ляпать, мерт мерт дерьмо. При фрейлинах. Пятое. Больше не просить Франсуа, моего дженовийского телохранителя, учить меня французским ругательством. Шестое. Извиниться перед ассоциацией джинавийских оливководов за эту историю с нефонтаном. Седьмое. Извиниться перед королевским поваром за то, что скормила бабушкиной собаке кусочек фуагра. Хотя я кучу раз говорила этим придворным кулинарам, что печенку не ем. Восьмое. Больше не рассказывать сотрудникам королевской пресс-службы о вреде курения. Если они все хотят схлопотать рак легких, их дело. Девятое. Достичь самореализации. Десятое. Больше не думать так много о Майкле Московице. Так, стоп! Я имею полное право думать о Майкле Московице, потому что теперь он мой парень! МТ плюс ММ равно «любовь навек». Пятница, 2 января, 2 часа дня, Джиновийский парламент. Вообще-то у меня как бы каникулы, кроме шуток. Зимние каникулы, как у всех людей. Я должна отрываться и набираться сил перед следующим полугодием, который обещает быть непростым, так как меня поджидает алгебра второй ступени, не говоря уж об ОБЖ. В школе все такие Везет же, проведешь Рождество в замке в окружении прислуги, которая будет выполнять каждый твой каприз». Ну, во-первых, не так уж это и круто жить в замке. Потому что, угадайте что? Замки жутко старые. Нет, конечно, этот замок построили не в IV веке, или когда-то моя прародительница принцесса Розагунда стала первой правительницей Джиновии. Но все таки как ни крути, он тысяча 1600 бог знает какого года постройки, а знаете, чего в 1600 бог знает каком году и в помине не было? Я вам скажу. Первое – телевидение. Второе – интернета. Третье – туалетов. Конечно, это не значит, что нельзя повесить на замок спутниковую тарелку, но алло! Это ведь папин дом, а значит, из всех каналов там показывают только CNN, финансовые новости CNN и Гольф. Где, спрашивается MTV2? Где женское кино по Lifetime Movie Channel? Впрочем, какая разница? У меня тут все равно дел по горло. Свободной минутки-то нет, чтобы взять пульт и так это... Хм, может, глянуть какую-нибудь киношку с Трейси Голд? Так, а что же с туалетами, спросите вы? Ну... В общем, в этих самых 1600 каких-то годах о канализации знали не так уж много. Поэтому теперь, 400 лет спустя, дело обстоит примерно так. Если бросишь в унитаз на один квадратик больше туалетной бумаги, чем надо, и попытаешься спустить воду, то получишь мини-цунами в отдельно взятом сортире. Вот такие дела. Так мы в Дженове и живем. Все ребята, кого я знаю, катаются на лыжах в Аспене или загорают в Майами. А я? Что я делаю на зимних каникулах? Ну, вот вам, к примеру, выдержки из моего нового ежедневника, который бабушка подарила мне на Рождество. Ведь любая девчонка мечтает получить на Рождество ежедневник, да? Вот что я делала.